Глава седьмая Саша радостно бегала вокруг елки. Каждый Новый год ждала эту маханатую красавицу. Не любила искусственные, только настоящие. Все пластмассовое, неживое, химика нефтяное наводило тоску, мертвая энергетика раздражала. С детства Саша всегда разговаривала с цветами, деревьями, птичками в саду. Знала, что слышат ее, понимают, отвечают взаимностью. Так же, как коты, собаки, которых она лечила с детства. Саша была самым добрым человеком, всех жалела. Каждому помогала. Кому сумку донести, кому огурцов насобирать, кому лекарство купить. Ее все любили. В районе все знали про ее несчастную любовь. Никто не осуждал. что с пузом ходит незамужняя. Даже самые закоренелые сплетницы ничего не говорили про нее дурного. Саша накинула куртку, выскочила во двор, принесла ведро. Как всегда по старинке поставила в него елку, обложила кирпичами, насыпала песка, налила воды. Таким образом елка долго сохраняла свежесть. Своим присутствием радовала всех до Старого Нового Года. Ёлка согрелась, распушила, лохматые ветви будто приготовилась к новогодним нарядам. Саша достала коробку с антресолей, отобрала однотонные белоснежные шары, длинные жемчужные бузы и нежно-серебристые нити блестящего дождя. Проверила гирлянды на работоспособность, они всегда в нужный момент сгорали. Обрадовалась, что всё работает. Первым надела на елку светящуюся гирлянду, пододвинула ящик с игрушками поближе. Лена тут же стала помогать натирать шары до блеска. Вдвоем быстро справились с новогодней красавицей, которая пахла Новым годом, кружилась голова. — Сашуля, стильный наряд получился у нашей елки. Все в одном тоне, нежно, интеллигентно смотрится, — заметила Лена. — Как тебе это удается? У нас в детском доме всегда цыганский наряд у елки был. Саша обняла подругу, поцеловала в щеку. — В Новый год елка должна выглядеть, как невеста, — шепнула она Лене. — Точно, невеста, — радостно произнесла Лена, глянула на часы, вздохнула. — Что-то Славика давно нет. — Не ревнуй, скоро будет. Наверное, подарки покупает Под ёлочку успокоила Саша. Лена пожала плечами улыбнулась. — Наверное. В комнату с Мороза зашла раскрасневшаяся Наталья Владимировна, держала в руках ощипанного гуся. Не могла ни зайти, ни похвастаться, какого вырастила. Она вытянула вперёд руку, повернула огромного гуся в разные стороны. Стукнула ладошкой по оранжевой голени. Лена с удивлением разглядывала домашнюю дичь. Ведь она живьем увидела эту прелесть только у Саши дома. Лена жила в Мурманске, в детском доме. Родителей, как у Славы, тоже не было. Не было даже бабушки. Нет, родные, конечно, где-то значились, но подбросили ее, как щенка, под дверь дома малютки, когда она была грудным младенцем. Она могла замерзнуть в тридцатиградусный мороз в городе Мурманске, если бы ночью сторож на порог не вышел покурить. Занес девочку в помещение со словами «Взять не могу, я щегол как голый», перепутал пословицу, но благодаря этому у нее появилась фамилия Щеглова. После школы Лена решила, что на севере не останется. Ее всегда тянуло на юг. Долго искала в интернете подходящий вуз, решила поехать на Кавказ. Ни дня об этом не пожалела. Единственное, о чем часто вспоминала, о грибах. Детский дом находился у подножия сопки. Школьниками постоянно бегали туда, чтобы поесть ягод. Когда находили грибы, бежали в столовую, просили сварить суп. Белых грибов почему-то на этой сопке было видимо-невидимо. Хотя преподаватели ругали, чтобы далеко не уходили. Особенно строго было, когда произошло несчастье в городе, про которое все говорили. Мужчина с двумя маленькими сыновьями пошел в сопку на лыжах. С сердцем стало плохо, попросил старшего семилетнего сына сбегать домой Сказать маме, что у него приступ, и принести лекарство Старший мальчик заблудился и замерз. Когда жена спохватилась, что давно мужа с детьми нет, вызвала спасателей. Но было уже поздно. Отец с двухлетним сыном тоже замерзли. Сидя под деревом, на глазах у них были ледяные слезы. После этого случая Лена боялась уходить далеко от детского дома, собирала грибы сразу за школой. Детский дом и школа были рядом. Детдомовские дети учились вместе с домашними детьми. Это было хорошо. Лена не чувствовала себя какой-то другой, с другой планеты. Просто так получилось, что у нее не было родных, как у других. Поэтому она всегда слушала с интересом рассказы, про семейные праздники, про домашнюю обстановку, про книги, которых не было в детдомовской библиотеке. Однажды Лена попросила домашнюю девочку принести ей медицинскую энциклопедию. Лена вызубрила ее наизусть от корки до корки. В университет поступила, конечно, не благодаря этой энциклопедии, а по направлению. В Мурманске получила свою квартиру от государства мечтала привести туда Сашу и Славика, показать красоты севера. «Ну, как вам гусь?» продолжала нахваливать пахнущую дымком подсмоленную птицу, улыбчивая Наталья Владимировна, похлопывая гуся по спине. «Красавец, правда? У меня уже клиент на него есть. Завтра будем с деньгами!» Наталья Владимировна перед Новым годом хорошо подрабатывала Продавала индюков, гусей, кур. Люди к ней приезжали из города. У нее были постоянные клиенты. Знали, что кормит птицу отборными отрубями. Ей привозит их одноклассник, который имеет небольшой заводик по производству комбикормовых кормов. Поэтому живность у нее лучшая, как говорили все клиенты. Они передавались из поколения в поколение еще от цвекрови. В маленьких населенных пунктах нельзя гнать халтуру. Слава быстро распространяется на плохое и на хорошее. Нельзя работать плохо, нельзя держать скотину без присмотра, нельзя врать. Потому что это все от лукавого. Она в храм ходит. Воскресенье – ее праздник. В этот день Наталья Владимировна никогда не работает, потому что в Библии написано «Кто в воскресенье работает, тому смерть». Она не признавала ни Конституцию, ни поправки, ни муниципальные, ни федеральные законы. Наталья Владимировна жила по Божьему закону, по Библии, по Святому евангелию Всем говорила, воскресенье, не будите Бога, тихо молитесь. Он шесть дней создавал наш мир, но седьмой отдыхает и нам советует. Просит всего один день для себя. Лена подошла к гусю, дотронулась до него пальцем, улыбнулась. Жирненький, а пахнет вкусно, он же сырой. Лена, пахнет вкусно, потому что Домашняя птица сырая сгодится. Хочешь, научу тебя красиво потрошить гуся? — Хочу. Покажите, вдруг пригодится, — запрыгала Лена. Видишь, у меня надрез небольшой над хвостиком. Два пальца суешь в этот разрез, хватаешься за пупок, тянешь аккуратно. Главное, желчь не раздавить. Поэтому за пупок тяни. Все выйдет без малейшего разрыва. — Вам нужно было на хирурга идти, — засмеялась Лена. — Точно! — подмигнула Саша. — она заведующая почтой. Наталья Владимировна согласилась, похвалила за наряженную елку, позвала их обедать.